Остаться здесь и попробовать снова убрать с ней. Или избить ее и попытаться забыть. Я зашагал вокруг дома, и вдруг услышал их голоса. Похоже, они ссорились. Я подошел к дому поближе. Кора орала и требовала от Ника, чтобы я ушел. Тот невнятно что-то бубнил в ответ, возможно, оправдываясь, что, мол, привел меня в надежде, что я вернусь на работу. Грек пытался заставить ее замолчать, но она продолжала орать. Вот если бы я в этот момент находился в своей комнате, а она, судя по всему, на это и рассчитывала, я бы услышал больше, чем с улицы. Потом шум неожиданно стих. Я влетел в кухню и остановился, прислушиваясь, но ничего не услышал, кроме стука собственного сердца. А затем я расслышал еще какой-то странный звук и понял, что кроме моего сердца рядом колотится еще одно. Я зажёг на кухне свет. Устала стояла кора в красном халате. Бледная, как полотно. С длинным узким ножом на руках. Я подошёл и отобрал у неё нож. И когда она заговорила, голос я напоминал измененные шипение Зачем ты вернулся? Вернулся и всё. Нет, не всё. Всё. Тебе незачем было возвращаться Без тебя я смогла бы пройти через это Я смогла бы забыть тебя А теперь ты снова рядом будто ты проклят со своим возвращением Что это с тобой? Он хвалится своим альбомом Буду показывать его нашим детям Он хочет иметь ребенка И хочет сделать его прямо сейчас Почему же ты не ушла со мной? Зачем? Спать по чужим гаражам? Что меня ждет с тобой, скажи? А я ничего не мог ответить Вспомнил свои 250 долларов Да что толку? Вчера надо было о них думать Сегодня у меня в кармане вошь на Аркане. Ты злой. Теперь я знаю это. Нет тебе доброты. Почему ты не ушел совсем и не оставил меня в покое? Послушай, погоди немного с ребенком. Уговори его немного подождать, ему что-нибудь придумаем. Я не хороший коры знаю, но я люблю тебя. Клянусь. Что мне твои клятвы? Слова я только. А что ты реально для своей любви сделал? Он все твердит мне о Санта-Барбаре и ребенке. Знаешь, что это значит? Так вот, это значит, что мы будем втроем в отеле и втроем в машине. Ты всегда будешь третьим с нами. Ты... Она замолчала. И мы стояли глядя друг на друга. Да, нам придется быть втроем. Мы тихо двигались навстречу друг другу. О боже, Фрэнк, неужели нет другого выхода? И ты собиралась убить его ножом? Не его, Фрэнк. Себя. Кура. Скоро надо что-нибудь придумать. Я не могу жить с этим сальным греком. Я не хочу иметь от него детей. Я хочу ребенка от тебя. Я хочу, чтобы ты был добрым и хорошим. Ты умный, но ты не хороший. Я не хороший, но я люблю тебя. Да, и я тебя люблю. Говори подождать. Ну, хотя бы одну ночь. Хорошо, Фрэнк, но только одну это. Она снова села за руль, а мы с Греком продолжали орать песню. Все это было частью нашего скорой плана. Я должен был напиться, потому что иначе замышленное нами убийство не получится. Все должно произойти так, чтобы случившееся даже убийство нельзя было назвать. Обычная дорожная катастрофа с двумя пьяными парнями в машине и все такое. Само собой, когда я накачивался, Грек старался от меня не отставать и сам дошел до необходимого состояния. Мы остановились на заправочной станции, нам нужны были свидетели, что Кора трезвая, а мы пьяные, и машину вести вынуждена она. Сперва все складывалось как нельзя лучше. Перед выездом со станции нас видел парень. Он присутствовал при моей попытке сесть за руль и при ссоре с Корой. Он не мог не видеть, как она вышла из машины и сказала, что не поедет с нами, потому что я слишком пьян, чтобы вести машину. Парень не видел, как Кора с трудом втащила меня на заднее сиденье к Греку и сама села за руль. Парня звали Джефф Паркер. Он разводил кроликов в Ансина. Кора взяла у него карточку, якобы для того, чтобы покупать у него кроличатину для кухни. А теперь мы знали, где его найти. А если понадобится. А мы с греком орали песни. Вскоре машина миновала указатель к пляжу Малибу, и Кора свернула на эту дорогу. К побережью шла еще одна дорога, но Кора выбрала именно эту, сказав, что хочет посмотреть места, где живут кинозвезды. В действительности же мы поехали сюда, потому что здесь был самый плохой участок дороги в окрестностях Лос-Анджелеса. И несчастные случаи здесь не удивляли уже никого. Даже полицейских. Сейчас, когда сумерки уже переходили в ночь, на дороге где нет ни движения, ни домов, ни единой души, осуществить задуманное нам было легче всего. Грек ничего не замечал. Мы проехали мимо небольшого дачного поселка Малибу-Лейк. В клубе шли танцы, на озере катались на лодках. Я начал кричать катающимся. Грек поддержал меня. Он требовал себе лодку. Дело был конечно, не в лодке. Нужно было, чтобы нас заметили и запомнили. А мы поехали дальше. Ближе к горам. До них оставалось мили три. Я подсказывал Коре, как ехать. Опасные повороты встречались почти через каждые 50 футов. И машина теряла скорость. И неожиданно Грек взволновался. Он увидел, что кругом темнота, ни света, ни домов, ни заправочных станций. Он начал волноваться. А мы не туда едем. Здесь не проедешь, а нам нужна дорога. Все правильно. Я прекрасно знаю дорогу. Мы едем на Малибу-Бич. Ты разве не помнишь? Я же тебе говорила, что хочу туда съездить. У Убавь скорость. Я и так еду медленно. Еще медленнее. Не то мы все разобьемся. А мы выехали на перевал, и дорога пошла вниз. Кора не выключила двигатель, он быстро перегрелся. Машина снова пошла на подъем. Да, сэр. Да, сэр. Это было нашим сигналом. От пьяного, чего только не услышишь, и никто на его слова не обратит внимания. Кора подвела машину к самому краю ущелья. Дна не было видно. До него футов 600 Не менее Думаю, надо бы остановиться и дать двигателю остыть Не надо Надо, Фрэнк, а то мы все сваримся Мотор перегрелся А ну и пусть Я было потянулся к гаечному ключу Он лежал у меня под ногами Но потом снова начался спуск И вдалеке показалась встречная машина Я решил подождать, пока она пройдет Споемник. Он удивленно огляделся, но петь не стал. Кора остановилась. Ник открыл дверь и вышел. Встречная машина миновала. Я запомнил ее номер начал смеяться. А? Кора неудоуменно взглянула на меня. Все в порядке. Они нас заметили и запомнят. А ты запомнил их номер? 2 r 2R 5801. 2R5801. 2R5801. Хорошо, я тоже запомнил. О'кей. Грег взглянул в окно. А вид у него стал получше. Он запел. Но не песню. А просто взял верхнюю ноту, а потом замолк и прислушался. Откуда-то до на нас донеслось эхо. Ясное, и чистое. Похоже на меня. Похоже. А минут пять Ник издавал разные звуки и слушал эхо. Он радовался, как обезьяна, впервые увидевшая себя в зеркале. Мы скоро приглянулись. Пора было действовать, я начал злиться. Хватит драть глотку. Ты думаешь, нам больше нечего делать, как только слышать твои вопли? Давай, давай, давай. Садись в машину, уже поздно, Ник. Окей, окей. Он влез в машину, а закрыл за собой дверь и высунулся в окно. Я достал из-под ног гаечный ключ и ударил его по затылку. Что-то хрустнуло, и он обмяк на сиденье. Кора скрипнула, потому что как раз в этот момент далекое эхо в последний раз нанесло до нас со стороны скал его высокий голос.